Глава вторая. Копы оставили Саймона лежать лицом вниз на асфальте, руки скованные за спиной наручниками. Одна из стражей порядка, чернокожая женщина с бейджиком на груди, на котором было написано «Хейс», наклонилась к нему и сообщила, что он арестован, а потом изложила его права. Саймон метался и бил ногами, вопил что-то от дочери, умолял хоть кого-нибудь, чтобы остановили ее. «Хейс» терпеливо продолжала говорить, теперь о его праве до допроса хранить молчание и не давать против себя показаний. Закончив, она выпрямилась и отвернулась. Саймон снова принялся кричать о своей дочери. Никто его не слушал. Возможно, потому что он явно был не в себе, поэтому Саймон попытался успокоиться и говорить, как человек благовоспитанный и разумный. «Офицер! Мэм! Сэр!» но на него не обращали внимания, занимались опросом свидетелей. Некоторые туристы демонстрировали полицейским заснятое ими видеоинцидента, и Саймон догадывался, что эти материалы не сулят ему ничего хорошего. «Там моя дочь», — снова сказал он. «Я пытался спасти свою дочь, он похитил ее». Последняя фраза была вообще-то не совсем правдой, Но он надеялся хоть так привлечь к себе внимание, и, разумеется, ничего не добился. Саймон повертел головой, посмотрел налево, направо, ища взглядом Аарона, но того и след простыл. «Где он?» — крикнул Саймон, снова голосом ненормального. Хейс наконец соизволила обратить на него внимание. «Кто?» — спросила она. «Аарон!» — никакой реакции. «Это парень, которого я ударил. Где он?» — ответа не последовало. Горячка его уже почти прошла, и по телу разлилось отвратительное, тошнотворное ощущение боли. Наконец, Саймон понятия не имел, сколько прошло времени. Хейс и высокий белый полицейский, на бейджике которого было написано «Уайт», подняли его на ноги и потащили к патрульной машине. Сунули на заднее сиденье Уайт сел за руль, а Хейс рядом с ним. Держа в руке бумажник Саймона, Хейс повернулась к нему. «Итак, что произошло, мистер Грин?» «Я разговаривал со своей дочерью. Ее парень встал между нами. Я попытался обойти его». Саймон замолчал. «И что же?» — поднажала она. «Вы посадили ее парня. Прошу вас, помогите мне найти мою дочь». «И что же?» Саймон, конечно, психанул тогда, но сумасшедшим он не был. «Мы с ним повздорили». «Повздорили?» «Да». «А подробнее?» «Подробнее о чем?» «Из-за чего вы повздорили?» «Сначала из-за моей дочери, — попытался объяснить Саймон. Ее зовут Пейдж Грин. Ее парень, я в этом уверен, удерживает ее против воли. Его зовут Аарон Корвал. Я пытался спасти ее». «Хм... хм" задумчиво протянула Хейс. «Значит, вы ударили бездомного?» «Я ударил», — тут Саймон заставил себя замолчать. Он понял, что так будет лучше». «Итак, вы ударили», — снова поднажала Хейс. Саймон продолжал молчать. «Хорошо, так я и думала», — сказала Хейс. «Вы весь в крови. Кровь даже на вашем дорогом галстуке. В гермесе, небось, покупали». Это так и было, но Саймон больше ничего не отвечал. Рубашка его была все еще застегнута на все пуговицы. Галстук завязан идеальным узлом. «Где моя дочь?» «Понятия не имею», — ответила Хейс. «Тогда я больше ничего вам не скажу, пока не поговорю со своим адвокатом». «Как вам будет угодно». Хейс повернулась к нему спиной и больше ничего не сказала. Саймона отвезли в пункт скорой помощи в Маунт-Синай, примечание Маунт-Синай, крупный медицинский комплекс в Нью-Йорке, один из старейших в США, конец примечания, на западной 59-й улице неподалеку от 10-й авеню, где его тут же отправили на рентген. Врачиха в шапочке без полей и с виду такая молоденькая, что ее, наверное, не пускают в кино на фильмы категории «Ар», наложила ему на сломанные пальцы шины и зашила раны на голове. Сломанные ребра, как она сказала, сами срастутся, надо лишь месяца полтора избегать резких движений. Все остальное происходило стремительно, как в абсурдистском фильме, Его отвезли в следственный изолятор на Сентер-Стрит, 100, сфотографировали анфас и в профиль, сняли отпечатки пальцев, сунули в камеру. Разрешили сделать звонок, ну, все как в кино. Саймон хотел позвонить Ингрид, но передумал и позвонил Шурину Роберту, ведущему адвокату Манхэттена. «Я немедленно кого-нибудь для тебя найду», — сказал Роберт. «А сам что, не возьмешься?» «Криминалом я не занимаюсь. То что?» — Серьезно думаешь, что мне нужен адвокат по уголовным делам? — Да, думаю. Кроме того, мы с Ивонной сейчас на море. — Долго добираться. Главное, держись, не дергайся. Через полчаса к нему явилась миниатюрная женщина, где-то уже за семьдесят, с проседью в светлых вьющихся волосах. — Эстер Кримстайн, — представилась она и крепко пожала Саймону руку. Меня прислал Роберт. Саймон Грин. Значит так, я адвокат экстра класса, и картина для меня совершенно ясна. Саймон Грин, повторяйте за мной, невиновен. Что? Просто повторите то, что я сейчас сказала. Невиновен. Прекрасно, молодец. Я сейчас заплачу, сказала Эстер Кримстайн и наклонилась к нему поближе. Это единственные слова, которые я разрешаю вам говорить. Причем только тогда, когда судья попросит вас сделать заявление суду. Вы меня поняли?» «Я вас понял. Может, отрепетируем?» «Нет. Думаю, я все понял. Умница». Они направились в зал суда. «Сторона защиты Эстер Кримстайн», — объявила она. По залу суда прокатилась волна шума. Судья поднял голову и вскинул брови. «Адвокат Кримстайн. Это для нас большая честь». что привело вас в мой скромный зал судебных заседаний я здесь для того чтобы исправить выпиющую несправедливость и защитить невиновного не сомневаюсь в этом сказал судья сложив вместе ладони и улыбнулся я рад снова видеть вас эстер вы это серьезно вы правы сказал судья я пошутил ответ похоже, эстер понравился хорошо выглядите ваша честь черная мантия вам к лицу «Неужели? Эта старая тряпка делает вас стройнее?» «Пожалуй, вы снова право, согласился судья и откинулся назад. «Что желает заявить подзащитный?» Эстер бросила на Саймона быстрый взгляд. «Невиновен», — сказал он. Эстер одобрительно кивнула. Прокурор запросил залог в пять тысяч долларов. Оспаривать сумму Эстер не стала. Как только они прошли через стандартную процедуру оформления документов и прочей казенщины и были отпущены на волю, Саймон устремился к выходу, но Эстер шустро схватила его за руку. «Нам не туда. Почему? Там будут нас ждать». «Кто?» Эстер нажала на кнопку лифта, посмотрела на светящиеся цифры над дверью. «Следуйте за мной», — сказала она. Они направились к лестнице и спустились на два этажа. Эстер повела его в заднюю часть здания, потом достала мобильник. «Тим, ты где?» «В Айглу, на Малбери. Через пять минут будем. Примечание. Энглу, известный в Нью-Йорке ресторан с особыми десертами. Конец примечания. «Что происходит?» — спросил Саймон. «Странно». «Что странно?» «Вы продолжаете болтать», — сказала Эстер, «когда я, кажется, ясно просила вас не делать этого». Они двинулись по темному коридору, Эстер шла впереди. Она повернула направо, потом снова направо. Наконец, они вышли к служебному входу. Чтобы войти, люди пользовались электронным пропуском, но Эстер просто прошла через турникет и направилась к выходу. «Так делать нельзя», — сказал охранник. «А вы арестуйте нас». Арестовывать он не стал. И уже через минуту они были на улице. Пересекли Бакстер-стрит, срезали путь через зеленые насаждения парка Коламбус, прошли мимо трех волейбольных площадок и вышли на Малбори-стрит. «Мороженое любите?» — спросила Эстер. Саймон не ответил, только указал пальцем на сомкнутые губы. Эстер вздохнула. «Ладно, разрешаю открыть рот». «Да». В Эглу дают мороженое в вафельном брикете». «Бивачный смор. Пальчики оближешь». Примечание от английского «some more» еще немного. Конец примечания. Я попросила водителя прихватить нам парочку на дорожку. Перед входом их уже поджидал черный «Мерседес». Водитель держал в руках два брикета мороженого, один он протянул Эстер. «Спасибо, Тим. А вы Саймон?» Саймон отказался. Эстер пожала плечами. «Тогда это тебе, Тим». Она откусила от своего брикета и забралась на заднее сиденье. Саймон устроился рядом. «Моя дочь», — начал он. «Полиция ее так и не нашла». «А Аарона Корвала?» «Кого?» «Парня, которого я ударил». «Стоп, стоп, молчите, не говорите об этом даже в шутку. Вы должны говорить только про парня, которого вы предположительно ударили». «Какая разница?» Большая. Не говорите об этом никому, даже по секрету. Хорошо, я понял. Так вы знаете где. Он тоже куда-то исчез. Как то исчез? А что вас в этом смущает? Ну, сбежал, и полиция о нем ничего не известна. И для вас это хорошо. Нет жертвы, нет преступления. Она еще раз откусила мороженое и вытерла уголки рта. Дело скоро закроют, но... Послушайте, у меня есть одна подруга... «Ее зовут Марикита Блумберг. Она, конечно, стерва, я по сравнению с ней просто душечка, но у нас в городе это лучший специалист по таким делам. Марикита нужна нам, чтобы немедленно начать вашу пиар-компанию». Водитель завел двигатель, автомобиль тронулся на север и свернул направо на Бейард-стрит. «Пиар-компанию? А зачем мне нужна?» «Скажу через минуту, сейчас мы не должны отвлекаться. Сначала расскажите, что произошло все до мельчайших подробностей с самого начала и до конца». Он стал рассказывать. Всем своим чудушным телом Эстер развернулась к нему. Она была из тех людей, кто с истинным артистизмом умеет убедительно показать, что значит безраздельное внимание. Она была полна задора, ее манера держаться была неподражаемой. и в данный момент ее энергия была подобна лазерному лучу, направленному прямо на него. Она ловила каждое его слово с таким участием, что, казалось, луч этот можно было потрогать руками. — Боже мой, как я вас понимаю, — сказала Эстер, когда он закончил. — Просто ужас. — Значит, вы меня понимаете? — Конечно. Мне очень нужно найти Пейдж или Аарона. Я поспрашиваю у детективов, но, как я уже сказала, насколько я понимаю ситуацию, они оба куда-то сбежали. Еще один тупик. У Саймона снова все разболелось. Какие бы защитные механизмы и химические реакции не задерживали или даже не блокировали восприятие боли, они быстро переставали действовать. Боль не столько отступала, сколько уходила вглубь. Ну и зачем мне нужна пиар-компания? Спросил Саймон. Эстер достала мобильник и принялась тыкать в него пальцем. Терпеть не могу, эти штучки, так много информации и так мало возможностей, только жизнь губят. У вас есть дети? Ну да, это очевидно. Интересно, сколько часов в день они проводят, голос ее замер. Впрочем, сейчас не время для подобных дискуссий. Смотрите сюда. Эстер протянул ему телефон. Саймон увидел, что она набрала в Ютубе какое-то видео с двумя стами девятью тысячами просмотров. Когда он увидел скриншот и прочитал заголовки, у него сжалось сердце. «Богач нокаутирует бедняка», «Уолл-стрит атакует бездомных», «Папочка Уорбакс истребляет бедняков», «Брокер куражится над бродягой», «Имущий бьет неимущего». Примечание. Папочка Уорбакс, герой комикса «Сиротка Энни» и мюзикла «Энни», генерал Оливер Уорбакс в 2006 году возглавивший список богатейших вымышленных персонажей по версии Forbes. Конец примечания. Он поднял глаза на Эстер, и она ответила ему сочувственным пожатием плеч. Указательным пальцем нажала на «плей». Видео снимал человек, скрывающийся под ником «Зорро Стилет». то он поместил его два часа назад. На экране разворачивалась вертикальная панорама снизу вверх, затем появились три женщины, возможно, его жена и две дочери, а потом внимание его отвлек какой-то шум. Объектив камеры резко сдвинулся вправо, резкость быстро восстановилась, и на экране возникла исполненная собственной важности фигура Саймона — Какого черта он не переоделся в другой костюм или хотя бы не ослабил проклятый узел этого галстука, и как раз в ту секунду, когда Пейдж от него отстраняется, а Аарон становится между ними, и выглядит все так, будто некий господин, явно богатый и состоятельный, пристает, а то еще чего хуже, к девушке, которая гораздо моложе его, а потом ей приходит на помощь какой-то честный, хотя и явно бездомный парень. Съежившись от страха, хрупкая молодая женщина спряталась за спину своего спасителя, а человек в дорогом костюме принялся кричать на нее. Молодая женщина пустилась на утек – Человек в костюме попытался оттолкнуть беднягу бездомного и броситься за ней. Саймону, конечно, ясно было, что он сейчас увидит. И все же он смотрел широко открытыми глазами и с надеждой, словно ждал, что господин в дорогом костюме окажется еще не совсем идиот и не станет махать кулаками и бить по лицу бесстрашного бездомного. Но как раз именно это и произошло. Бедный самаритянин лежал на мостовой, из носа его текла кровь. Богатей в дорогом костюме попытался равнодушно переступить через его жалкое тело, но бедный самаритянин схватил его за ногу. Тогда в борьбу вступил какой-то азиат в бейсбольной кепке, без сомнений еще один добрый самаритянин, и, а господин в дорогом костюме заехал и ему локтем в нос». Саймон закрыл глаза. «О, Господи!» — сказал он. «Угу». Саймон снова открыл глаза и не стал следовать важнейшему правилу при чтении статей и просмотре видео. Ни в коем случае не читать комментариев. «Богатеи думают, что им все сойдет с рук. Он же хотел эту девушку изнасиловать. Молодец парень, вступился за нее, настоящий герой». Этого папашу у уорбакса надо засадить в тюрьму пожизненно и точка. Держу пари, этот богатенький выпутается. А вот был бы он черный, его бы просто пристрелили. Какой же все-таки смелый этот парень, который спас девушку. Интересно, позволит ли мэр богатею откупиться? Есть и хорошие новости, сказала Эстер. У вас-таки появились и поклонники. Она взяла телефон, пролистала экран вниз и показала ему. «Бездомный, небось, сидит на продовольственных талонах. Мои поздравления парню в костюме, ловко он убирает мусор. Если бы этот обкуренный халявщик работал, а не жил на пособие, его бы с одного удара не уложили». Визитными карточками его сторонников были изображения орлов или американского флага. «Потрясающе», — сказал Саймон. «Эти психи на моей стороне». «Э, сбавьте обороты, кое-кто из таких может попасть в присяжные. Впрочем, до присяжных вряд ли дойдет, и вообще до суда. Сделайте-ка мне одно одолжение». «Какое? Нажмите на обновление». Он не понял, что она от него хочет, и тогда Эстер сама протянула руку и нажала на стрелочку вверху. Видео перезагрузилось. Эстер указала на количество просмотров, За последние минуты-две оно прыгнуло с 289 тысяч до четырехсот трех тысяч. «Поздравляю», — сказала Эстер, — «ваша популярность растет с бешеной скоростью».